Глава 14. Я отпустила кости, давая тем самым больше пространства для действий. Думаю, ему было бы намного удобнее расправляться с голем, если я не сжимала бы ему шею. Несмотря на то, что ему не нужно дышать. У этого гада есть ответы на мои вопросы. Твёрдо сказал Кости Владу, когда он бросил его на землю, тут же накрыв своим телом. Я послала Владу извиняющийся взгляд, в то время как Костя делал вмятины на земле лицом Гуля. «Мы... Э, на нас прыгнули Гули в отеле, и этот единственный выживший», — объяснила ему я. «Они атаковали вас в городе». Влад заинтригованно посмотрел на Гуля, не проявляя интереса к тому, что его избивают до смерти. Я мысленно сделала себе заметку расспросить его, но этого не понадобилось. «Мари, что?» Не выполнила условия о том, что вы в безопасности на ее территории. Это меня и волнует, сказал Костя, шлифуя лицо Гуля об острый выступ тротуара. Тебя послала королева Нового Орлеана? Иди нах! сплюнул Гуль. Ну и зачем ты это сказал? Теперь тебе действительно не поздоровится. Ты хочешь отвечать на вопросы этим чертовым путем или более быстрым? спросил Влад, холодно глядя на него когда Костя пытался сделать дырку в лице жертвы. «Не скажу, что меня волнует, как получать ответы, когда я их получаю». Резко бросил Костя с ещё большим энтузиазмом калеча лицо Гуля. Хм, «Держи его, но не слишком близко». Костя сжал руку Гуля стальной хваткой и спрыгнул с его спины. Влад подошёл к первому и рывком схватил его за волосы, подняв лицо. Потом он повернулся ко мне. Огонь начал лизать ноги Гуля, сжигая одежду и кожу. Тот завопил. «Я не могла оставаться хладнокровной в этот момент. Я знаю, как это больно. Больнее, чем сотни серебряных ножей». «Ну, теперь ты стал разговорчивее», — задал вопрос Влад, не замечая его криков. «Если будешь продолжать молчать, твои яйца будут следующими». Гуль дернул рукой в отчаянной попытке уйти, но, как я и ожидала, Костя не ослабил хватку. Что меня удивило, так это то, что гуль всем телом подался в противоположную от руки сторону так, что его футболка начала рваться. Костя не разделял моих опасений насчёт того, что он оторвал себе руку. Он хватил его за другую и начал колотить по голове свободной конечностью. Я слышала, как Костя говорил о том, что кто-то раньше бил себя собственной конечностью, но я думала, это фигура речи. «Видимо, нет». «Тебя послала Мари?» — прорычал Костя, держась подальше от языков пламени, охватившей ноги Гуля. «Кажется, всё-таки придётся поджечь яйцам, подумала я, поморщившись. «Её Величество не знает ничего!» «Кажется, он собирается сотрудничать. Сбавь огоньку», — сказала я Владу. «Мужчина, чья история является знаменитейшей во всём мире, устало взглянул на меня». «Ты называешь это сотрудничеством? Я называю это привлечь внимание». «Влад», — начала я. «Вечно она портит удовольствие», — пробормотал он. Огонь на теле Гуля начал спадать так же быстро, как он исчез с рук Влада. Я вздрогнула, вспомнив, что испытываешь после этого. Если честно, это было очень мучительно и пугающе. «В одну секунду вся твоя злость вырывается пламенем, которое переполняло все чувства, как и умение летать. Проблема в том, что я не могу управлять силой, которую получаю с кровью. Я могла бы взорвать врага за раз, но я также могла бы поранить кости». «Если ты заставишь меня поджить тебя снова, я забуду о том, что уважаю ее мнение», — сказал Влад Гуля таким обыденным тоном, Бутон говорил о погоде. Мари не посылала тебя за спросил Костя, напоследок ударив ещё разок его же собственной рукой. Голубые глаза Гуля встретились с моими. Он был молодым по человеческим меркам, но достаточно сильным, чтобы держать язык за зубами. Но как только Костя поработает над ним, молоденьким он выглядеть точно не будет. Её Величество не знало о наших намерениях. Сказал он, называя её этим показанным именем, которое она так любила. Костя бросил взгляд на небо. «Мы, чёрт подери, скоро об этом узнаем сами. Если к тому времени я не буду в постели со своей женой, потому что до сих пор торгуюсь с твоей бесполезной задницей, я буду в очень плохом настроении. Так что подумай, прежде чем лгать мне. Или я пошлю её внутрь, и буду делать с тобой такие вещи, после которых ты вряд ли захочешь жить». Я побледнела от того, каким холодным голосом сказал это кости: не говоря о части, пошлю ее внутрь. Народ Влада искривился в удовлетворенной улыбке. «Ее величество не знала, повторил Гуль, настойчивый в этот раз. «Мы хотели покинуть город раньше, дабы избежать ее гнева по поводу нашего участия в схватке без ее разрешения». «О, она была бы права, прояви свой гнев, если ты говоришь правду», — согласился Костя. Потом он зловеще сжал пальцы. «Но ты меня ещё не убедил. Кто вас послал?» «Мы сами себя послали», — проскрежетал Гуль. «Котёнок». Голос Костя был пугающе ровным. «Иди внутрь». «Нет, постой!» — начала я в тот момент, когда заорал Гуль. «Это правда!» Мы не можем дать Аполеону повода начать с нами войну. Мои брови поднялись на это высказывание. Я предполагала, что Мари не послала бы их, значит, они Гули Аполеона. Но это как-то не звучало. Кто мы? спросил Кости, направляя свои пальцы к месту, где регенерировала кожа Гуля. Но даже это прикосновение вызвало болезненный вздох у плотоядного, когда он заговорил которые знают, что Аполеон хочет начать войну, чтобы повысить свою власть, а не для нашей пользы». Гуль поднял на меня тяжёлый взгляд. Аполеон был очень успешным существом в прошлом. Убил половину всех полукровок, поэтому теперь он запрещает своим союзникам причинять ей вред. Если мы остановим его до того, как его безумие ляжет на моих людей, она умрёт». Костя ещё раз вогнал его черепушку в асфальт так сильно, что она могла оторваться и упасть к моим ногам. Я посмотрела в сторону, потирая плечи, когда я осознала, что смертельно устала, но не из-за приближающегося рассвета. Это не должно было удивить меня после заявления о том, что для прекращения войны нужна лишь моя смерть. Но тело подчиняется своим законам. Я также предполагала, что Аполеон пожелает видеть меня мёртвой. Глупенькая. Я и не предполагала, что он собирается сделать это лишь из-за того, чтобы показать своё доминирование. Нечего удивляться тому, что на нас с Костей напали, когда мы были вместе. Мы были в самом безопасном положении, если Аполеон запретил своим людям причинять нам вред. «Почему Аполеон так уверен в том, что гули выиграют войну с вампирами?» — спросила я, всё ещё пытаясь сохранить хладнокровие. «Не обижайся, но у других немёртвых намного больше преимуществ, чем у плотоядных». Гуль всё ещё выглядел немного ошеломленным от удара по голове, но всё равно ответил мне. «Гулей сложнее убить, чем вампиров с вашей уязвимостью к серебряным ножам. Но что важнее, так это то, что с момента смерти её отца, её величество больше не хранит верности миру вампиров. Если Гулей начнут войну, она будет на стороне своего настоящего народа». Влад коротко рассмеялся. Твои мозги ещё не исцелились, раз ты думаешь, что Гули одни смогут выиграть войну. «Помощь Её Величества будет подобна победе Гулей», — повторил он утомлённо, то же, что и я сейчас испытывала. «Аполеон в это верит, но мои собратья верят в то, что обе стороны понесут нечислимые потери. И кто после этого сможет говорить о победе?» «Часть меня понимала Гуля», Он знал то, что многие люди не понимают. Если ты собираешься разрушить обе стороны ради выигрыша, победы не будет никогда. У него не было такой силы, как у Аполеона. На самом деле, этот Гуль и остальные в отеле просто хотели жить. Меня не беспокоила их стратегия, но их мотивация была намного более обоснована, чем у других до него. «Не считая твоих мёртвых дружков в отеле». Сколько ещё вас? спросил Костя с тем же каменным лицом. Один взгляд на Влада, и я поняла, что единственная тут, кто чувствует себя виноватым за то, что их убили, это я. Гуль улыбнулся со все ещё кровоточащей раной на голове. Мы разделились на маленькие группы, никогда не встречая кого-нибудь из других, чтобы мы не смогли выдать своих братьев, если кого-то поймают. Прекрасно. Какой-то умник рассортировал этих киллеров специально для нас. «Может, мне стоит занести надгробие в список покупок?» Как там говорил Кеннеди, «если убийца готов отдать жизнь за убийство, нет от него спасения». Что ж, печально, но его теория подтвердилась. «Как вы узнали, где мы?» — продолжал Костя. Взгляд Гуля снова остановился на мне. «Мы слышали, что вы должны встретиться с Ее Величеством». «Мы следили за вами в аэропорту, станциях и мостах. Есть несколько путей в Новый Орлеан. Мы видели, какой отель вы выбрали. Даже без шлемов вы были заметны». «Говорила же тебе, что шлемы лучше?» — пробормотала я. Костя посмотрел на меня до того, как поставить Гуля на ноги. «Ладно. Если у тебя больше ничего нет, отпусти его», сказала я Косте, который уже обвел руку шея Гуля в явной попытке убить. «Нам не зачем убивать его». Его рука не опустилась, но вопросительно поднялась бровь. «Ты же притворяешься, да?» «Нет». Я подошла ближе, сдержанно взглянув на Гуля. «Нам не нужна война. Вот почему мы должны остановить Аполеона до того, как он начнет свое сумасшествие. Может, ты сможешь найти другие группы и сказать, что мы на их стороне?» Я снова взглянула на кости. «Его убийство никому не поможет». Я была бы рада больше никогда его не увидеть, но он просто пытался защитить своих. Костя отпустил Гуля, бормоча что-то вроде «Шевельнёшься, и ты мертвец». Он подошёл ко мне, преодолевая расстояние между нами. Руки мягко опустились на мои плечи. «Послушай, милая, ты можешь сочувствовать сколько хочешь, но факты говорят, что...» Я почувствовала этот табачный запах за секунду до того, как услышала «Поп!» как будто фейерверк не сработал. Что-то треснуло позади меня да так, что я почувствовала это спиной. Я обернулась посмотреть, что произошло, и увидела останки Гуля. Сожжённое тело лежало отдельно от головы. Ещё медленнее я повернулась к Владу и увидела, что он рассматривает свои руки, будто это не они оторвали голову Гулю несколько секунд назад. «Что за чёрт?» Я с трудом ловила ртом воздух. «Непредвиденное воспламенение», — объяснил он. «Случается иногда. Это очень стыдно. Я не люблю говорить об этом». Я почувствовала ауру радости и веселья с правой стороны. Повернувшись к Косте, я заметила, как он посмотрел на Влада самым одобрительным взглядом, которого никогда раньше не было. Но его выражение изменилось, когда он повернулся ко мне. Это что, какая-то шутка, которую только вы вдвоем понимаете? Резко спросила я, увидев все еще дымившееся тело Гуля. Мы могли иметь, может быть, единственных союзников, гулей, настроенных против Аполеона. Ну, что-то типа враг моего врага, мой друг и все такое. Но нет, вы думаете, что барбекю лучший выход из положения. Если бы ты его отпустила. Он бы стал распускать слухи о твоём великодушии. Оправдывался Влад, и его ярко-зелёный взгляд был безжалостен. Он бы вернулся к своим друзьям-фанатикам с радостной вестью, что ты сентиментальная дура, побуждая их тем самым хотеть убить тебя ещё больше. Вычеркни человеческие законы из вампирской действительности, Кэт. Или всё закончится очень плохо. Костя ничего не сказал, но его взгляд выражал полное согласие с каждым словом. Я сжала кулаки, когда отчаянная злоба начала расти во мне. Чёрт возьми, почему надо всегда выбирать кровавые пути и жертвы? Неужели нельзя хотя бы раз решить проблему переговорами, а не тем, сколько противников можно убить? «По-другому никогда не будет», — тихо сказал Костя, вернув меня к действительности. «Ты ещё слишком молода и...» «Не знаешь правил этого мира, но такие ублюдки, как Аполеона, либо убьют тебя, либо ты их». Влад повёл плечами, соглашаясь. «Я редко спорю с кем-либо, но и у меня есть немало врагов. Только если ответить им достаточно резко в первый несколько раз, их можно остановить». Я выдохнула, не спрашивая ничего. Логика подсказывала, что по-другому они не могут ответить. «Сколько же врагов надо убить мне, прежде чем они поймут, что со мной не стоит иметь дело?» Или ещё более пугающий вопрос. «Каким же человеком стану я, если я сделаю всё это? Узнаю ли я себя? Стоило ли бессмертие ушедших частичек моей души?» Костя подошёл ближе ко мне, мягко зажимая моё лицо между своими сильными ладонями, посмотрев так, будто здесь никого больше для него не существовало. «Ты думаешь, что я зло? Парень, с которым бы ты никогда не пожелала встретиться?» «Конечно, нет», — сразу ответила я. «Больно, что он даже подумал об этом. Я люблю тебя, Костя. Ты лучшая, что когда-либо случалось со мной, и я вполовину не так честна, как ты». Фырканье прозвучало за моей спиной, но я проигнорировала этот звук, сосредоточив всё своё внимание на тёмно-коричневых глазах, которые смотрели прямо на меня. Ты и так знаешь, что я убийца. Так что если ты считаешь, что я хороший человек, несмотря на это, тогда ты тоже можешь остаться такой же, даже когда тебе надо быть твёрже и жестче, чем ты хочешь быть. «А... Я пошел в дом, сказал Влад, еще раз фыркнув. По какой-то причине я хочу посмотреть Хитмена после ленты Мистера и миссис Смит. Это заявление я тоже проигнорировала всё ещё глядя в глаза Кости и чувствуя потоки силы, исходящие от прикосновения его рук. Да, Костя был убийцей, но это не было тем, что я видела, взглянув на него. Я видела человека, который научил меня принимать себя, когда никто этого не хотел. Человека, который любил меня, несмотря на условия, которые я сначала возложила на него при первых попытках начать наши отношения. Человека который бесчисленное множество раз рисковал своей жизнью ради меня, моей матери, друзей и многих других людей. Наверное, я никогда не узнаю всех совершенных кости преступлений до того, как он встретил меня, убийца, безусловно. Но это было самой маленькой частью того, что я видела в его глазах. Я тоже убийца, но он дал мне надежду, что и это будет самой незначительной частью меня, даже если это необходимо в мире, в котором мы живём. «Пока ты со мной, я выдержу это», — сказала я, дотрагиваясь до его лица. «Я выдержу что угодно, если ты будешь со мной». «Я всегда буду с тобой, котёнок. Всегда», — прохрипел Костя до того, как его губы прижались к моим. Даже если Влад был дома, я могла слышать, как он ходит по дому бормоча «Где же салфетки, когда они так нужны?» Я оторвалась от кости, заканчивая поцелуй, но не момент. Повернулась в сторону дома и крикнула. «Если ты не хочешь смотреть Хитмана, могу предложить тебе «Дракулу-2000». Слышала, это хороший фильм?» «Ужасный», — последовал незамедлительный ответ Влада. «Продержись с таким безжалостным настроем, пока Аполион не будет остановлен, Катрин». Я не могла сдержать улыбку в ответ. Костя закатил глаза, обвивая рукой мою талию и притягивая к себе. «Если, конечно, это не проблема, цепишь, нам нужна новая одежда, кровь и место поспать. Я не хочу возвращаться в Новый Орлеан до того, как это будет необходимо». Влад спустился через холл. «Я приехал только вчера, поэтому здесь немного всего, но необходимое имеется». Максимус. Вампир с рожеватой коричневыми волосами, которого я помнила ещё с тех времён, Когда гостья у Влада в Румынии подошёл к Владу до того, как посмотреть на нас с Кости. Пожалуйста, проходите.